глава двенадцатая. «Это что сейчас был за бред?» – читалось в наших глазах. «Вроде мой папа не такой страшный, а бледный шрам, который я давно уже перестала замечать, вряд ли мог так сильно напугать бугаёв что, не стесняясь, и заваливаются в дома к незнакомым людям». «Заезжайте, чего встали?» – скомандовал папа уже нам, при этом как-то нехорошо косясь на биту в моих руках. Пронзительный, полный недовольства взгляд достался и Ромке. Представляю, что папа о нем подумал. Я вздохнула и полезла в машину. Быстров наградил меня злобным взглядом, вырвал из рук биту и прорычал. «Да прекрати, что за нее хвататься или нет? Руки сами и тянутся, когда чувствуя опасность», – оправдывалась я. Ромка рывком припарковал машину рядом с папиным джипом, вылез наружу и в сердцах хлопнул дверью. Я слегка помедлила, выбралась из салона и предстала перед дочерь рассерженного папы. «Это что сейчас такое было?» – потребовала он, сложив руки на груди. Я в спешке прикидывала, как бы правдоподобнее все объяснить, но тут неожиданно Быстров пришел на помощь. Неудачно подрезал ребят на дороге, а они вдруг осерчали. «Ну-ну!» – хмыкнул папа, прожигая его взглядом. В Ромкину невинную баечку родитель явно не поверил. «Точно психи какие-то?» пискнула я в поддержку товарища. «А твое поведение мне вообще в последнее время не нравится, дочь!» осадил папа. «Идите в дом, я пока ворота закрою». Мы с Ромкой понурой побрели в указанном направлении. Да, не так я себе представляла встречу с родителями. Мама встретила нас на крыльце, расцеловала меня, с чисто материнским интересом оглядела быстрого и пригласила внутрь. Братца дома не оказалось. «Вы откуда?» «В кино ходили», – выдала я заготовленную ложь. «Знакомься, это Рома, мой друг». Ромка козырнул задорной мальчишеской улыбкой и отвесил маме витиеватый комплимент, чем сразу же заработал ее расположение. И только я была в курсе, насколько обманчива внешность Бестрова. но может, папа еще кое-что заподозрил, потому что стал свидетелем конфликта на улице?» «Очень приятно», – легко улыбнулась мама. «Идемте на кухню чай пить. Там уже все готово. Или вы проголодались? У меня свежее рагу есть». От рагу мы отказываться не стали. Питаться доставка не воодушевляла, так что Ромка впоследствии еще и добавки попросил. «Кто твой отец?» шепнул мне фокусник, пока мама была занята возле плиты. «В каком плане?» не поняла я. Чем он так напугал бандитов, что те сразу уехали, еще и извинялись напоследок? — Я думала, они полиции испугались лишних свидетелей, честно призналась я. — Тогда бы они не убегали, поджав хвосты. Ромка покачал головой, не соглашаясь. — Еще раз спрашиваю, кто твой отец? — Да обычный у меня отец, — зашипела я. — Сам же видишь, у него сеть пекарен по городу, а больше ничего примечательного. «Уверена — Уверена? — настороженно спросил Быстров. «Конечно — Конечно, — жарко шептала я. — Сейчас сам все увидишь. кивнула я на дверь в проеме которой, наконец, появился папа. По выражению его лица, разобрать что-либо было сложно. Обед проходил напряженно, потому как папа все это время молчал, а от еды отказался. Мама попыталась пару раз пошутить, но, поняв, что ответной реакции от нас не дождаться, прекратила, да так и сидела, с недоумением поглядывая на нас. Лишь ромко вежливо улыбался. «Я же явно и неотвратимо чувствовала лежащий на плечах груз вины» за то, что вру родителям, скрывая, в какую переделку угодила, и бездарно и нереалистично пытаясь сделать вид, что ничего такого в моей жизни не происходит, хотя, по сути, попалась сегодня с поличным. А потому, уткнувшись в тарелку, усердно работала ложкой. «Как фильм!» — наконец открыл рот папа, когда мы уже пили чай. Торт, стоявший посередине стола, не оставил равнодушным даже его. «Нормально», буркнула я. «Хорошо», ответила одновременно со мной Ромка. «Что смотрели?» весело поинтересовалась мама, все еще пытавшаяся наладить общую атмосферу. Чтобы не спалиться, я мудро предоставила право отвечать Быстрову. «Кинокомиксы», — не моргнув глазом, соврал тот. «Про супергероев». «Вот бы мне так уметь, а то я вечно хихикать начинаю, когда врать приходится». Дальше беседа пошла. Хоть и со скрипом вначале, с пробуксовками. Но общение уже не было столь неловким. Родители интересовались Ромкой. Кто, чем занимается, где со мной познакомился. Тут он ответил чистую правду про то, как помог заменить мне колесо. О том, что сам же его и проколол, Быстров тактично умолчал. Мне тоже досталась своя пара вопросов о работе и житье, но основной интерес все-таки вызывал мой спутник. Оно и понятно. Еще ни разу я не заявлялась о свой чей-дом компании незнакомого мужчины самого что ни на есть брачного возраста. Ромка неловкости не чувствовал и охотно отвечал на все вопросы. И только мне начало казаться, что нас принесло как позвонил мой шеф. «Привет еще раз», — бодро заговорил он. «Ты дома? Мне нужно, чтобы ты проверила кое-какие договора и рассортировала их по времени окончания. Сможешь сделать?» «Да, конечно, смогу». Протянула я, прикидывая, чем мне это грозит и где бы лучше с ним встретиться. «Надеюсь, я не сильно тебя нагружаю, пока ты на больничном». «Нет, что вы, все в порядке». «Так значит, я заеду?» – обрадовался шеф, а я растерянно выдохнула. «Только я сейчас за городом, у родителей. Они уговорили меня поболеть под их присмотром. Может, я брата к вам за договорами пришлю?» «Нет, что ты, не надо никого напрягать». «Тем более, что это я тебя больную работать заставляю. Я сам приеду, никаких проблем. Скидывай геопозицию, скоро буду». Я отправила точку сообщением и вернулась за стол. Ромка все так же непринужденно общался с родителями, а я сидела как на иголках. «Ты в порядке?» – обратил на меня внимание папа. «Да, что-то ты бледненькая», – подхватила мама. «Ты случайно не заболела?» «Нет», – нервно хохотнула я. «Алиса, покажи, где здесь у вас уборная, пожалуйста». Пришел мне на помощь Быстров, и я охотно покинула стол. «Кто звонил?» Верно понял Ромка причину моего состояния, когда мы вышли из кухни, и что была совмещена с гостиной. «Игорь Дмитриевич скоро приедет, он документы везет». Пожаловалась я и уставилась на фокусника, ожидая, что он сразу же придумает решение. «Ты дальше будешь утверждать, что твой начальный кристально чист?» хомыкнул Ромка. «Объясни свою логику», – потребовала я. но ну, с какой стати еще ему за тобой увиваться?» Я притормозила и уперла руки в бока. «Например, потому что я ему тоже нравлюсь». Я припомнила все милые жесты шефа. То, как он водил меня в ресторан на обед, как угощал потом конфетами, когда заметил, что я практически ничего не съела, как предлагал подбросить до дома, булочки, что он привозил совсем недавно его желание познакомиться с родителями. Не мог он все это делать только из-за каких-то подозрений. И вообще, с подозреваемыми себя так не ведут. Тогда бы он повел тебя на свидание. А он и водил. Обиделась я за шефа и похвасталась, потому как соглашаться с Ромкой категорически не собиралась. Мы обедали в ресторане. И о чем вы там говорили? Обо всем, кроме хакеров, флешек и прочих фокусов. Огрызнулась я и объявила, распахнув дверь. Туалет. И, кстати, считают ты просто ревнуешь. А может и не без того. Ромка нахально подмигнул, захлопнул дверь, проигнорировав уборную, и взяв меня за руку, повел обратно. Оставшееся время до приезда начальника я провела нервно. Родители странно поглядывали, а вот Быстров был необычайно безмятежен, и только я мучилась, анализируя его поведение и слова. Все же отравленные семена подозрений, что посеял в моей душе фокусник, дали свои ядовитые всходы. Я все так же продолжала считать Игоря Дмитриевича идеальной кандидатурой в мужья и вообще на редкость завидным мужчиной, но теперь шеф еще и казался мне странным. Наконец мы все услышали сигнал автомобиля. «Это ко мне!» Подскочила я и поспешила на улицу встретить начальника, пока никто из родственников не успел начать задавать неудобные вопросы. Ворота распахивать не стала, открыла калитку и вышла на дорогу. Не очень-то гостеприимно, но обстоятельства не оставляли особого выбора. Шеф уже ждал, опираясь о капот автомобиля и скрестив ноги в лодыжках. Я залюбовалась высокой фигурой. Кожаная куртка с более чем известным логотипом сидела как надо на широких плечах. Фирменные джинсы слегка обтягивали крепкие бедра, а белые кеды с изображением тигра сбоку и вовсе вели в ступор. Очень уж они выбивались из образа всегда строго одетого мужчины. И я неприлично пялилась на красочную аппликацию, пока начальник не поздоровался. Куда больная на улицу без куртки выскочила. А чаталон, и освободившись от фирменной коженки накинул тумни на плечи. В нос тут же ударил знакомый запах духов, а щеки начал подогревать жар смущения. «Как себя чувствуешь?» – продолжал экзекуцию босс. «Выглядишь значительно лучше». «Спасибо», – смутилась я и уставилась на мужской чуть квадратный подбородок. Кожа на нем была гладкой и чисто выбритой. Смотреть шефу в глаза было до жути стыдно, как и обманывать человека, давшего мне мою первую работу. От самой себя сделалось противно. Кажется, с того самого момента, как в моей жизни появился Ромка, я только и делаю, что кручусь, как уш на сковородке, а огонь под ней со временем начинает пылать все ярче и ярче. И уже недалек тот роковой момент, когда придется или окончательно сгореть, или, собрав оставшиеся силы, выпрыгнуть наружу. «Когда тебя ждать в офис?» – вернул на землю вопрос начальника. «Завтра к врачу поеду, посмотрим, что он скажет». «Отвезти хоть есть кому?» – хитро прищурил синие до невозможности глаза босс. «Да, конечно», – горячо заверила я, все так же глядя исключительно на подбородок мужчины и растянула губы в натужной улыбке. «Добрый день!» – кивнул кому-то за моей спиной Селезнев. Я обернулась и увидела, как на хмуре в брови к нам приближался отец. Чужая куртка на моих плечах, расслабленная поза начальника вкупе с новеньким Мерседесом не укрылись от папиного взгляда. Боюсь даже представить, что теперь отец подумает обо мне. Что дочь в первый же месяц самостоятельной жизни пошла по рукам? «Добрый!» Все так же хмуро, несмотря на открытую улыбку Игоря Дмитриевича, отец пожал протянутую начальником руку. «Прошу прощения, что отвлекаю выходной, я привез Олесе документы. Без нее, как без рук». «Так вы ее...» «Начальник», — подхватил шеф. «Селезнев Игорь Дмитриевич». «А вы, так понимаю, отец?» «Верно, Виктор Андреевич», — представился папа, а оно словно нехотя. Мне даже обидно сделалось за шефа. «Очень приятно познакомиться, наконец, с вами», заявил Селезнев. «Наслышан о вас. И, конечно, был рад взять вашу дочь в штат. Для меня это, можно сказать, удача». Ни секунда не сомневался, и она не разочаровала. «Думаю, вы меня с кем-то путаете», спокойно перебил папа. «А уж я начала воображать невесть, что...» «Не думаю», уверенно возразил шеф и послал отцу тонкую, знающую улыбку. «Я владелец кадрового агентства». Он протянул папе золотистую визитку. «Буду рад, если смогу быть вам чем-то полезен. Сотрудничать с таким человеком – большая честь для любого». Пока папа неохотно кивал, а я переваривала необычное поведение начальника, из-за спины вновь послышались чьи-то шаги. С огромным дутым пуховиком в руках к нам приближался Быстров. На его губах играла улыбка из тех, что принято именовать «Оскалом». Смотрел он четко в глаза Игоря Дмитриевича, и хорошего в этом взгляде было мало. Так смотрят на соперника, которого собираются уничтожить. Замерзла? Показательно ласково обратился фокусник ко мне. Я тебе пальто вынес. Ромка чуть ли не сел и сдернул с меня куртку Селезнева, швырнул ее тому в руки, а меня укутал, будто на дворе стояла не бабье лето, а крещенские морозы, как минимум. Игорь Дмитриевич играл с жиловаками и сверлил Быстрова взглядом. Я краснела за поведение спутника и пыталась мимикой дать понять придурку, что он тут лишний. но ну, а папа с доброй усмешкой наблюдал за нашим трио и не собирался вмешиваться. «Роман, жених Алисы», – приветственно протянул руку шефу Быстров после того, как закончил наклобучивать на меня синтепонового монстра. «И где его только нашел?» Игорь Дмитриевич, начальник Алисы. Шеф, несмотря на жгучую ненависть во взгляде оппонента, пожал протянутую руку. Честно говоря, я думала, от их рукопожатия искры во все стороны полетят. С такой силой они стискивали ладони друг друга, будто и не здоровались вовсе, а устраивали спарринг по армреслингу Рост они были примерно одинакового, как и комплекции, поэтому определить вероятного лидера в схватке было непросто. Шеф нахально ухмыльнулся и протянул. «Что ж за невестой так плохо следишь, Роман? Простудилась где-то». «Говорит, на работе продула. Не остался в долгу фокусник». «Странно. Я сквозняков у нас в офисе не замечал. А мы с Алисой Викторовной рядом сидим». «Спасибо за куртку, Рома». Поспешила я вмешаться и подошла ближе к мужчинам. Те нехотя расцепили ладони. «Игорь Дмитриевич, документы, напомнила я». Шеф нагнулся к машине и вытащил с переднего сиденья папку. «Спасибо, ты очень меня выручишь», – проникновенно произнес он, не спеша отпускать папку, хотя я ее держала уже достаточно надежно. Расставание вышло неловким. Первым попрощался Быстров, как бы намекая, что начальнику уже пора, и по-хозяйски приобнял меня за плечи. Отец равнодушно кивнул, а я хоть и попыталась сгладить ситуацию, вырваться из крепких объятий фокусника не смогла. «До свидания, Игорь Дмитриевич, я все сделаю». Слишком активно махала я рукой и интенсивно краснела одновременно. «Давайте в дом, артисты!» – хмыкнул отец, когда машина шефа скрылась за поворотом и первым прошел в калитку. «Слушай, шляпник!» – шипела я, скидывая из себя руку быстрого и прожигая того взглядом почище, чем он моего шефа. «Почему сразу шляпник?» ухмыльнулся Ромка, явно оставшийся довольным своим выступлением. «Да потому что шляпа ты, а не человек!» эмоционально пояснила я, всплеснув руками и поспешила догнать папу. «Объяснять что-либо быстрого, дохлый номер, эту печальную истину я уже усвоила». «Постой!» – догнал Ромка. «О чем вы там разговаривали? Ни за что не поверю, что этот индюк из-за одних только документов приезжал». «Кто о чем? Овшивый Абани». А вот представь себе, или никак не можешь пережить, что я ему нравлюсь? Причем настолько, что человек потрудился и разузнал все о моем отце и даже предлагал ему сотрудничать?» Крыть Ромке явно было нечем, потому как он призадумался и замолчал, я же, довольная произведенным эффектом, поспешила укрыться в доме. Помогла маме убрать со стола, а потом и мы с Ромкой засобирались в Освоясе. «Тут что-то нечисто», – заявил Ромка, выводя машину с участка и «Я чувствую». «Ты мне жизнь портишь уже целую неделю, и все основываясь на каких-то ощущениях, а толку с них ноль, мы только глубже в задницу зарываемся». «Лучше расскажи о своем отце», – отмахнулся Быстров. «Ты чего о нем рассказывать? Обычный папа, ты же сам видел, сейчас у него сеть пекарен по городу, мой старший брат с ним работает, помогает, а я не захотела, надоело под постоянным присмотром быть». «Это сейчас у него бизнес. А раньше твой папа чем занимался?» «Работал. Начальником на хлебозаводе. А что?» «Пытаюсь кое-что сопоставить. Вы всегда в нашем городе жили или переехали откуда-нибудь?» «Переехали, когда я маленькая была. Отцу-то должность хорошую предложили». «Ничего странного из детства не припоминаешь? Ты о чем сейчас?» «Я посмотрела на Ромку». Пытаюсь понять, что в твоем отце такого, что твой смазливый шеф перед тобой чуть ли не на задних лапках прыгает. Ты совсем уже рехнулся. Я лишь покачала головой и продолжать неприятный разговор не стало Обратный путь прошел в тишине. Я разбиралась с документами, а ромко поняв, что я не в настроении, докучать не спешил. Временный дом нас встретил погромом и обиженным мявканем Джокера. Вместо того, чтобы вставить коту как следует, Быстров принялся с ним сюсюкать на манер, любивеобильный от одиночества и скуки старушки. Кот заурчал и довольно распушил уши. Я фыркнула, выражая свое отношение к происходящему, и уселась за барную стойку работать. Пока проверяла наличие всех подписей и печатей, проставленных дат и прочей лабуды, Ромка взялся за веник. «Кот твой помоечный!» кнула я пальцем в устроившееся поверх моей подушки животное. Джокер дернул ухом, явно услышав, что речь идет о нем, но предпочел сделать вид, что никакого отношения к происходящему не имеет.